Глава седьмая. Бард играл хорошо, талантливо, грустную песню, зато душевную. Под второй бокал вина особенно трогало. Каждая пропетная бархатным голосом строка откликалась где-то внутри. Пел он о маге, который вёл неравный бой с врагом и очень не хотел погибать. Старые стихи, ещё с тех времён, когда пять королевств не были объединены в империю, жили разрозненно и вечно что-то делили между собой. Частые стычки неминуемо переросли в войну, и закончилась она победой Запада, переманившего на свою сторону магов всех королевств. За поддержку на войне им пообещали безопасность и законное место в обществе в будущем. Тогда простой люд их боялся и не принимал считая воплощением зла, убивали едва дар пробуждался детьми, а чудом выживших преследовали. Другие королевства не смогли предложить магам защиту или придумать что-нибудь похитрее и дать врагам достойный отпор. За что и поплатились. Несчастное срединное королевство вообще оказалось стёрто с лица земли. Их территорию заняли новые правители. Король с запада успел жениться на могущественной прорицательнице, благодаря которой и привлёк в свою армию одарённых магией. С ней он создал центральное королевство, столицу и новую династию. Себя объявил избранником высших сил, которому даже маги не страшны. Да и маги тогда сами всех опасались, потому были рады попасть под жесточайший контроль, лишь бы жить спокойно. В созданной империи появились академии, где нас обучали с момента проявления дара, дружественный ковен, ответственный за всю жизнь магического сообщества, и крайне недружественный надзор, карающий за любое отступление от правил, будь то побег со службы или занятие запретным колдовством. За последнее казнили. Всегда, без вариантов. Господа-надзиратели считали, что слишком сильная магия погрузит мир в хаос, угробив всех и сразу, поэтому её использование необходимо жёстко пресекать. Удобная легенда, чтобы держать на усюзде. Я в неё не верила, как и в избранность правителя высшими силами. Какое им дело до того, кто правит? Но многие на это велись и чтили пророчество Смилы, согласно которому лишь её отпрыски способны объединять все королевства, а другие лидеры неминуемо приведут народ к новой войне. Войны мало кто хотел, что позволило императорской семье навека задержаться у власти. Однако, несмотря на нелепую легенду, часть событий прошлого реальна, и благодаря им магов теперь ценят и уважают. Было это лет 300 назад, давно, даже Велизар не застал. Стоило его вспомнить, как понадобился третий бокал. Вино здесь подавали отличное, крепкое, неразбавленное, слегка терпкое, со сливовым привкусом. Живя на юге, научилась в нём разбираться. Тягостные мысли выбило из головы, хотя бы на этот вечер. Красивый, затейливо украшенный зал на миг расплылся перед глазами. Я откинулась на спинку мягкой скамейки. Нависали высокие и каменные своды. В люстрах мерцали оплавленные толстые свечи. Хвалённое столичное заведение оказалось именно таким, каким его описывали. Стены покрывала яркая стеклянная мозаика, сделанная лучше, чем во многих храмах. начищенный пол блестел. До потолка громоздились бочки с отменными напитками. Между столов из весьма дорогой породы дерева сновали прилестные девочки в платьях с белоснежными передниками. Сомнительных типов ноль. Им здешнее яство не по карману, и входить разрешают далеко не всем. Можно попробовать расслабиться, особенно после диких пустошей и долгих дней пути с остановками в местах, которые иначе как дырой не назовёшь. Барт закончил песню, затянув другую, повеселее. Я вынырнула из омута печальной истории о погибшем в бою маге, не зная, сочувствовать ему или злиться, что не всыпал врагам по первое число. "Здравствуй", ко мне подсел улыбчивый мужчина лет 40 на вид, с кружкой пенного эля в руках. "Ты одна?" "Уже нет", взмахнула я ресницами, мгновенно добившись нужного эффекта. Его улыбка стала широкой и открытой. На нём было обмундирование городского стража. кожаный доспех с множеством пряжек и красный плащ. А я сюда заглянула не только отдохнуть, но и собрать свежие сплетни. Перед явкой во дворец это не лишнее. Мой новый знакомый представился Богданом. Я, согласно официальным бумагам, Дариной. От предложения меня угостить отказалась, решив, что и третий бокал допивать не стоит. А плотно поужинать я успела, вряд ли добавка влезет. "Ты маг", прощупал он ауру. или проявила чудеса сообразительности. Будто ещё кто-то из девушек мог позволить себе сидеть в лучшем трактире империи с самоуверенным лицом и без спутника. Ты тоже не осталась в долгу и провела пальцем по бляшке на его груди, знаку отличия магов в городской страже. Богдан рассмеялся, отпил из кружки, добавив к собственным пышным усам пенные. Вытер их, окинул меня неприкрыто оценивающим взглядом. тем самым, от которого сразу становится скучно. Можно и не стараться понравиться. Уже готов? Новенькая, продолжил он завязывать знакомство. Да, скрывать было бессмысленно. И тут, и в столице, и какими судьбами, распределение от академии в о дворец. Ого, впечатлился Богдан. Хорошо училась? Неплохо. Не стала я скромничить, и сбросив его лёгшую на мою талию ладонь, томно предупредила: на боевом факультете. Так что руки не распускай. Ладно, ладно, он усмехнулся, но ладони послушно положил на стол. Чем бы ты хотела во дворце заниматься? Без понятия, соврала я. Толку-то хотеть, если на своё усмотрение куда-нибудь отправят. Надеюсь, не в императорскую библиотеку. Не люблю бесконечные шкафы с книгами и пыль. Как думаешь, могут в личную охрану принцев или принцесс взять? Нет, конечно. Скажешь тоже. Туда новичков не берут. И радуйся, ибо неизвестно, к кому бы попала. У наследника характер не сахарный, а второй, у, -у, у, знавал я одну магичку из его охраны, при первой возможности запросил у Уковина перераспределение. Так я примерно и думала. По слухам, принц Давид, старший из императорских детей, в свои 25 ворчит на все 50 и недолюбливает магов. Не очень-то считая за опору империи. Его брат Герман предпочитает политике безудержный кутёж и не напрягать мозги. С принцессами дело обстоит не лучше. Кроме Анэлии у императора Эйдара родились ещё две дочери: Ясмина и Мария. Про первую говорят, что копия почившей высокомерной сестрицы, а про младшую, что нелюдимая глупышка. Но она мала пока, 7 лет едва исполнилось. Надо же Я удручённо закусила губу. Получается, совсем ничего не знаю. Тоже бы с радостью не знал. Богдан поморщился и перешёл на шёпот. Младший принц редко сюда ходит, слава высшим силам. Предпочитает заведения попроще, куда можно со шлюхами завалиться и погром устроить. Постоянно за ним приходится прибирать. Страж махнул рукой и залпом осушил кружку. Я вздохнула. Не переживай, Ты императорскую семью, вероятно, только мельком увидишь, успокоил он. Думаю, тебя на первых порах в дворцовую стражу зачислят, а потом, если хорошо себя покажешь, наверняка переведут в имперскую канцелярию. У них нынче работы полно, поговаривают, Восточное королевство вздумало получить независимость. Не будет им этого, оценила я перспективы. Ясное дело, хмыкнул Богдан. Но каких-нибудь придворных магов следить за ситуацией и отправят. Вот места во дворце и освободятся. Я благодарно кивнула. Сколько всего упустила, пока куковала в северной глуши, а Данаил не просветил, даже если и был в курсе. Сказал: "Меньше лезь, куда не просят, целее будешь". Ну да, истинно мой вариант. Остаток вечера мы с Богданом провели за разговорами о столичной жизни. Когда же они перешли не в тот русло, я устало зевнула и попрощавшись, отправилась на ночлег в гостиный двор неподалёку. Подошёл к концу последний день, не обременённый службой. Завтра узнаю, где и над чем буду трудиться. Это не суть важно, в библиотеку всё равно удастся заглянуть и приобщиться к нужным мне исследованиям. Что тут может пойти не по плану? Приходу во дворец я подготовилась. Перепроверила бумаги и печати на них, а также свиток для Юстина. Надела новое платье, купленное накануне, закрытое, но эффектно приталенное, багряно-бордовое, цвета густой крови. Волосы собрала в причёску по последней моде, насмотревшись на столичных дам. Капля розового масла на кожу, приправленного ароматическими смолами и травами, немного румян. скорректировать овал лица и бальзам для губ, чтобы казались мягче и едва заметно блестели. Перед архимагами и даже виценостными персонами предстать не стыдно. Моё отражение мне нравилось, особенно тем, что было не совсем на себя похоже. Кто давно не видел, вряд ли признает. К счастью, в дворце не должно быть людей, хорошо знавших настоящую дарину. В этом году из Западной академии туда никого не распределяли. Зато были старшие маги, рядом с которыми мы учились. Они видели нас редко, ещё девочками. Сомневаюсь, что вспомнят где кого. Внешне мы поразительно не отличались, иначе Данаил не затеял бы авантюру с подменой. Типаж общий. Разве что черты лица у Дарины были более кукольные, чем у меня. Так да. С возрастом она вполне могла измениться. Столица сверкала в лучах полуденного солнца. Черепичные крыши, покатые и со шпилями, ветлявые флюгеры, круглые чердачные окна всё ловило блики и щедро стреляло ими в прохожих. Многие прикрывали глаза ладонью или щурились, мне же было привычно. На юге солнце палит беспощаднее, да и светлая магия приучила к постоянным вспышкам. Для зрения вредно, конечно, но спасали капли, приготовленные из настоя трав. Благодаря им, глаза не болели и выглядели выразительнее. Мой бледно-зелёный цвет становился ярким и насыщенным. На севере это было ни к чему, а сейчас запасы пришлось пополнить. Странные всё-таки выдались 3 месяца в пустошах, словно какая-то другая жизнь. С одной стороны, это гораздо цивилизованнее и оттого приятнее. С другой же, я начинала тосковать по той простоте и свободе. Императорский дворец был виден издалека, возвышался множеством остроконечных башен посреди города, на главной площади. Высоченный ажурный забор, витые колонны фасада, изящная отделка стен, величественные статуи у парадного входа переривались золотом. Сказочные синие конусы крыш казались частью неба. Завораживало, но не до такой степени, чтобы рассматривать, раскрыв рот. В конце концов я повидала много мест, поразивших меня гораздо больше. Западный залив был прекрасно безкрайним, а южные террасы с пальмами и золотым светом, просачивающимся сквозь листья плюща, били в самое сердце, оставаясь в нём навеки. А тут, сплошное излишество, доступное единицым. Другие могут разве что любоваться с того безопасного расстояния, когда-то обой не начинает интересоваться стража. Меня впустили после дотошных проверок и долгого ожидания. Сначала у ворот, после на входе, а затем в отделанном мрамором коридоре второго этажа. Внутри дворца было столь же роскошно, как снаружи, по крайней мере, в крыле, принадлежащем высокопоставленным магам. Широкие лестницы с узорными перилами, фрески и золочёные карнизы на стенах, мозаичные полы, лепнина на сводах, белоснежные колонны Пышные люстры из выдувного стекла. Всё сияло, переливалось, тонуло в великолепии. Как здесь живут? Мне бы двойная порция капель понадобилась. Встрельчатом огне виднелся сад, пёстрый, красивый, огромный, умопомрачительные клумбы с геометрическим рисунком, фигурно стриженные кусты, мощёные аккуратные дорожки, а фонтаны с камьи, беседки, качели. Я рассматривала его, пока не пригласили пройти в зал. Он был просторен и залит светом. За массивным столом, близо внушительной колонны, восседали трое мужчин. Двое в мантиях высших магистров тех цветов, что соответствовали их специализациям, но с одинаковыми серебристыми узорами, и один в красной, с отличительной чертой архимагов, с золотистыми нашивками. Сразу было понятно, кто он. Да я о личностях других я догадывалась. Стол усеивали свитки с донесениями и какими-то чертежами. Видимо, у них здесь совещание шло, но на меня решили отвлечься. Я склонилась в почтitelном поклоне, верховный архимаг Левин поприветствовал: "Добро пожаловать. Нечасто к нам распределяют столь молодых особ". От улыбки его пухлые щёки округлились ещё сильнее. Солнечные лучи, падающие на его лысину, делали её такой же блестящей, как и всё во дворце. Смотрелось комично, но уверена, что первое впечатление о нём обманчивое. Будь он забавным, добродушным толстяком, не занимал бы столь важную должность. Дарина, полагаю, что ваши успехи впечатляют, похвалил рыжий высший магистр в белой мантии, придворный целитель Естир, если я не ошибаюсь. Раз Южная академия удостоила вас чести оказаться здесь. В руках у него был мой диплом, который у меня вместе с другими бумагами забрали на входе во дворец. Копию взамен сожжённого оригинала мне сделал Даниил с южной печатью, как положено. Заранее подсуетился. Однообразные отметки добавил пожилой магистр в синем. Судя по всему, прорицатель и советник императора Илиан. Боковым зрением он изучал в дипломном свитке длинную ведомость с максимальными баллами по всем дисциплинам. Вы же понимаете, что это лишь теория, вам придётся доказать, на что вы способны. Понимаю, кивнула я, мысленно представляя, как и этот диплом горит ясным пламенем, и готова перейти к практике. Колонна откинула странную тень, растущую человеческую Я повернулась и встретилась пронзительным взглядом синих глаз. Сердце стукнуло о рёбра и провалилось куда-то вниз. Северин прислонился к колонне, скрестил руки на груди. Я моргнула, он не исчез, рассматривал меня испытующе с ехидным прищуром. Вместо мантии на нём были обыкновенные штаны и белая рубашка без затей, совершенно не вписывающиеся в интерьер. Что он здесь делает? В голове отрывисто пронеслось каждое слово, складываясь в предложение с бесконечным количеством вопросительных знаков. Ему же положено быть в крепости, у пустошей, но Северин стоял напротив, и на его лице застыл вопрос, который не прочитаешь иначе, чем что опять по распределению, значит? Его губы изогнулись в самой ироничной извиденных мною усмешек. Как интересно, появился повод собой гордиться. Внешнюю невозмутимость я сохранила. Ни один мускул не дрогнул, хотя мысленно потряхивало, в висках толчками пульсировала кровь. Сейчас он меня как выдаст? Незаконное проникновение в крепость, подделка документов. В два счёта окажусь в надзоре для разъяснительной беседы. если можно её так назвать. И прощайте доброе имя распределения во дворец и исследования Юстина. Замечательно. Блестяще. Великолепно. Что я раньше знала о провалах. Да, нетипичное время для прибытия магов из академий, согласился Гестир. Что-то вы задержались, неодобрительно покачал головой Северин, не сводя с меня издевательского взгляда. С момента выпуска 3 месяца прошло. Ясно. Прежде чем сдать, отыграться решил. Ладно, вызов принят. Терять всё равно нечего. У меня были неотложные дела на западе, произнесла я Елейна. На западе? Его бровь приподнялась. Кажется, не от удивления, а от моей неслыханной дерзости. У меня к вам вопрос, я вздёрнула подбородок, готовясь стойко выслушать публичное обвинение. Вы Лево и право случаем не путаете, осведомился Северин участиво. А низ и верх? Тут действительно сложная история, просветил его Левин. Её на время вызывал к себе архимаг Данаил, глава Западной академии. Северин медленно кивнул, явно решив, что становится ещё интереснее, а как по мне, только хуже с каждой их фразой. Впрочем, Данаил найдёт способ себя выгородить. А вот и мне придётся всё же удирать в Восточный храм, и лучше максимально далёкий. Насколько я вижу по документам, Илиан Патряс одним из прилагающихся ко мне свитков, зажатым в морщинистых пальцах. Она родом из Западного королевства и до 15 лет училась там. Северин отлепился от колонны, прошёл не спеша к столу. Заглянул в один свиток, в другой, затем в мой диплом. О, Светлый боевой мак, сказал он с таким сделанным удивлением, что захотелось ещё разок дезориентирующими чарами зарядить его. Но были и плюсы. Понял, что, правде, документы соответствуют. Лично видел меня в бою. Бог о бок сражались. Я любезно спросила: "Продемонстрировать что-нибудь ещё успеете?" пообещал Левин. "Как же вас занесло в Южную академию?" полюбопытствовал Есир. По причине болезни, озвучила я официальную версию, тем более что спросил целитель. В тёплых краях мне удалось полностью поправить здоровье. Для того меня к себе архимаг Данаилы вызывал убедиться, что я прервалась на полуслове, в один взмах руки сотворила перед собой щит. Направленное в меня тёмное плетение разбилось на подлёте дымными клочками и осел на пол. Левин довольно облокотился об стол, Стряхивая с пальцев остатки тьмы, между прочим, не слабо ударил. Проморгай я пару секунд, дивно бы к двери отлетело или за дверь. Не дурная реакция, расчедрился на похвалу Илиан. Новых вопросов не последовало. Мои документы аккуратно сложили в угол. Я замерла, ожидая вердикта, хотя по правде говоря, ждала я разоблачающих речей от Северина. Но он молчал, глядя на меня так многообещающе, что невольно задумывалась: не покаятся ли прилюдно самой? Вдруг сойдёт засмягчающее обстоятельство, в надзор не сконвоем отправят, и будет шанс сбежать. Мы решим, что с вами делать, уведомил гестир. И позовём вас. Погуляйте, но будьте неподалёку. Я вновь поклонилась на этот раз на прощание. Развернувшись на каблуках, вышла из зала, спиной, чувствуя жгучий взгляд, чей сомнений не возникало. Коридор встретил равнодушным холодом мраморных плит. Ужасно тянуло на солнечный свет, к нагретому воздуху и теплу, в сочную зелень, которая всегда ассоциировалась с самой жизнью. Предупредив проводившего меня сюда слугу, я спустилась в сад. Длинная череда ступеней, дугообразная арка Дорожка из гладкого кирпича. Травяной покров от террасы до виднеющегося вдали забора, ряд пышных кустов, слитых в живую изгородь. Я прошла вдоль неё до густых зарослей папоротника, неведомо как здесь выживающего. Было тихо, лишь листья шелестели. В другом конце сада копошился старик-садовник. Я здесь стою, а в это время решается моя судьба. Северин, что б тебя? Как ты тут оказался? Что мне теперь делать? В любой момент возьмут под белые рученьки и выведут. Выяснять, какая ни лёгкая, понесла меня в пустоши. Поискать что ли библиотеку и Юстина, пока я на территории дворца? Нет, это глупо. Его может там не быть. Да и вряд ли он сразу кинется излагать мне суть своих исследований, максимально сжато, чтобы успеть до того, как меня схватит стража. делать ноги прямо сейчас не выйдет. Многовато преград и охраны. Остаётся отсчитывать минуты и проклинать волю случая. Надо же, так не повезло. В голове пронеслось моё недавнее самоуверенное: "Что тут может пойти не по плану?" Я сжала ладони в кулаки, и в сердцах буркнуло под нос: "Да пропадёт этот дворец пропадом". "Согласен", раздалось за кустами. Голос заставила вдрогнуть. от неожиданности и понимания того, что рядом кто-то есть. Я обошла заросли папоротника, выйдя с другой стороны живой изгороди. Заметила небритую физиономию, а секунды позже её обладателя, почти у своих ног. Изрядно помятый парень в кожаных штанах и рубашке на выпуск. Худощавый, но крепкий, с пепельными волнистыми волосами до плеч и покрасневшими белками глаз. Сидел он на траве, между кустами и пышным цветником. В руке держал хрустальный графин, на дне которого определённо не чай плескался. Звучало как отличный тост. За это грех не выпить. Незнакомец отсалютовал графином и попытался протянуть его мне. Будешь? Я мотнула головой. Не хочешь, как хочешь, передёрнул он плечами и отпил из горла. По запаху там что-то высокоградусное. Вот так с самого утра заливаться силён. Опустошив графин, парень оставил его на траве и поднялся. Не особо старательно отряхнулся, смирил меня мутным взглядом. А ты ничего, отвесил комплимент. Да? уточнила я с сомнением. С чего такая неуверенность в себе? Не в себе. От некоторых до спиртнова и садовник, покажется, весьма ничего. Ты и садовник? Незнакомец сделал страшные глаза. Ладно, проверю, насколько ошибся, когда протрезвею. Но, по-моему, ты прелесть. Вы тоже, наверное, не осталась я в долгу. Проверим, когда протрезвеете. Он хохотнул. Непростой тип, либо на всю голову отбитый, раз тут пьянствуют, либо знает, что ему это ничем не аукнется. Дарина представилась я, надеясь на ответный жест. Его не последовало. Мода у них такая дворцовая, не называться при знакомстве, что маги из зала, что этот, но те-то убеждены, что их все выпускники и так знать должны. Иное, дурной тон. Они знакомы, будто наоборот. Наделся на мою неосведомлённость и об иерархии не заботился. Уже больно фамильярно держался. Впервые в дворце спросилон Очаянно хмуря лоб и напрягая то, что было за ним. Не видел тебя раньше. А я бы не пропустил, впервые, подтвердила я. Из академии прислали по распределению. Ну да, магичка, конечно. Его глаза вновь прошлись по мне с головы до ног. Дай-ка угадаю. Собеседование устроили и выпнули ожидать вердикта. Так и было. Я беззвучно поаплодировала. Заодно считав с окружающего пространства вибрации энергии. Он не из наших, ни малейшего присутствия магии в ауре. Ночка у него явно выдалась бурная, а осанку держит идеально, как палку проглотил. Лицо хоть и не свежее, но породистое, черты знакомые. Прослеживалось некое сходство с спокойной Анелией. Старший принц зануд и магов не любит. выходит, это младший, Герман. Гляжу, слухи о нём не преувеличены. Видеть его перед собой было не по себе. Он не просто её брат, а родился вместе с ней, той, кто хотела спасти свою жизнь ценой моей и круто просчиталась. Но ему могло быть неизвестно ни о чём. Тогда какой с него спрос? "Не я молодец", заявило его скромное высочество. Вот и угадал. А я про вас угадывать не буду. Никого ещё тут не знаю, подыграла я. Раз уж он предпочёл остаться инкогнито, мне же проще. Не придётся раскланиваться. Непринуждённая беседа позволяет выудить гораздо больше полезных сведений. Не уверена, что решат насчёт меня господа маги. По-моему, они не слишком любят выпускников. Не обращай внимания. Это у них тактика такая. пытаться посадить тебя как бы в лужу и смотреть, как и выбираться будешь. Мелковато для тактики и вообще. Из лужи выбраться довольно легко. А зачем? Там забавно и брызгаться можно, сорвался с его губ смешок. Кто тебя собеседовал? Рассказывай. Архимаг Левен, и если я правильно сориентировалась, придворный целитель Истир, советник его величества Илиан и Северин. Сразу слышно, кто больше всех выделывался. Моя пауза в купе с изменившейся интонацией не остались незамеченными, а принц внимательнее, чем кажется. Всё время забываю, что он опять здесь. Опять? Я навострила уши. Точно, я слышала, что его удаляли с императорского двора. Вернули? В голосе открыто сквозило недовольство. Герман положил руку на сердце и очень пафосно изрёк: заняться ни мои заслуги перед империей и доблестное изгнание с северной границы нагрянувших туда адептов. Ах, так Северин может мне спасибо сказать? Не скажет, конечно. Пусть лучше ничего не говорит. Особенно там сейчас обо мне. Адепты меня невольно передёрнуло. Изгнали из одного места, так отправятся в другое. Во дворце я их не видел. Доверительно сообщил мне Герман, и болезненно поморщившись, помассировал виски. Прелесть, а ты не целительница? Умеешь похмелье снимать? Я боевой мак. Умею снимать его только вместе с головой. Ну, это чересчур радикально. Пожалуй, не стану пока твоими услугами пользоваться, но буду иметь в виду. Я сдержанно улыбнулась. Помощёной дорожке к нам шёл Левин. Полы его мантии развевались, задевая траву. Цепкий взгляд следил за мной неотрывно. Да, я время не зря ни теряла. Вон кого подцепила в кустах. Близко архимаг подходить не стал, остановился в нескольких шагах. Почтительно кивнул принцу и обратился ко мне: "Вы остаётесь. Комнату вам предоставят, где ваши вещи. На центральном гостином дворе, вместе с лошадью". Её на нашей конюшне разместят. Сумки с вещами принесут. К своим обязанностям приступите немедленно. Будете в страже, помогать устанавливать и проверять охранный магический барьер вокруг дворца, а также накладывать внутри различную защиту. Весело очень, наверное, Герман поскрёб петернюющий тенистый подбородок. И увлекательно. Безопасность дворца для нас на первом месте, степенно выговорил Левен. Как и его обитателей, ваше высочество. Я моргнула так изумлённо, как только могла, покосилась на довольно усмехнувшегося принца. Пусть порадуется, что удалось приежую деву развести, чем не утреннее приключение. Дарина, не тратьте служебные часы понапрасну, строго велел Левин. Слуги проводят вас в вашу комнату, а после идите к главе стражи. Вам объяснят, что именно делать. Я послушно повернулась в направлении дворца, выдав на прощание поклон по всем правилам. "Ещё увидимся", пообещал Герман. Предпочла не отвечать, в конце концов, я же, Ашеломлина, неожиданным знакомством со столь именитой персоной. Пошла туда, куда меня отправили, ровной походкой и не оглядываясь. Значит, Северин меня не сдал. Либо так сразу делать это не интересно, либо что-то ему надо. расскажет, уверена, за ним не застрянет. Он ещё в пустошах собирался выяснить, кто я такая и зачем пожаловала в крепость. Неудовлетворённое любопытство вредная штука, спать порой спокойно не даёт. Судя по тому, что Культ изгнали из пустошей в прошлом месяце, Северина вернули во дворец недавно. Не мог он на неделю другую задержаться. Я бы успела расспросить Юстина обо всём, что мне нужно. И вылететь из дворца было бы не жаль. Что я тут кроме этого забыла? Ну и начало. Нечестивые духи, эти случайности раздери, и Северина я никогда больше не встречу, и императорскую семью только мельком увижу. У меня здесь хоть что-нибудь по плану пойдёт.